Глава пятая. Совсем не близко обещанная главой рода Эль-Ререйрцких в самом деле оказалась жутко далеко. Я, конечно, не особо нежная натура, чтобы капризничать при первых же трудностях, но два дня без единого глотка воды. Те манипуляции с заклинаниями крови, помогающими сохранить организм на грани адекватности, коими меня изредка награждал мой сопровождающий, конечно, помогали. Однако ведь магия — не настоящая живительная влага, хоть и позволяла продержаться все это время. Мы так и плутали в кромешном тумане. Точнее, мужчина все так же уверенно шел, а я вынуждена плелась за ним, все чаще и чаще начиная сомневаться в том, дойдем ли мы куда-либо вообще, или же так и останемся среди огненных песков, пока нас не покинут последние силы. К слову, эти самые пески даже после восхода солнца больше не казались такими уж огненными. Туманный покров постепенно остужал пустыню. На мой вопрос о том, почему так происходит, маг крови выдал нечто мало вразумительное насчет того, будто подвластное ему измерение таким образом защищается. И это был единственный разговор хоть о чем-то за обозначенный период нашего отвратительного странствия. Сам мужчина, насколько я поняла, многословностью не отличался в принципе. Мне же было о чем подумать. Например, о том, с какой стати я вдруг нужна повелителю Аксартона. Прямо настоящее откровение. Что б его. И обязательно с участием Хеллы. Если тот факт, что понадобится сила минимум двенадцати магов крови, дабы запечатать и перенести похищенную ночь, при этом глава Ковена использует меня в качестве связующего звена, я вполне могла понять и спокойно принять, где же он еще хоть одного желающего найдет, который решится на подобный ритуал самопожертвования, больше веющего согласием на самоубийство, то вот остальное... И ведь не обманул даже. В случае успешности задуманного цветок и правда технически будет по-прежнему принадлежать исключительно мне. Вот только не позволяло особо обольщаться по этому поводу упоминание о том, что чистейшее проявление огненной стихии впоследствии снова запрут в искусственно созданной реальности. А я сына ему родить. Ага, размечтался. У него, между прочим, и так больше трех сотен женщин в наличии имеется, которые могут с этим прекрасно справиться. Немного смущал тот факт, что до сих пор ни одна из них так и не исполнила данное предназначение. Притом, явно неспроста. Ну, разве это моя проблема? Я вот вообще ни на что подобное не соглашалась. И уж точно позабочусь о том, чтобы так оставалось и дальше. А ведь хорошо все продумал, почти даже восхитилась такой холодной расчетливостью. К тому же свои плюсы в этом все-таки были. Если уж в настоящий момент забрать похищенную ночь мне не удавалось, то оставалось дождаться момента, когда новый защитный контур для цветка вновь сомкнется на мне. Купол же придется снять, если он сам к тому времени не истончится. И тогда я смогу приспокойненько убраться из аксортона С учетом того, сколько силы предполагалось в него влить, на этот раз, до того момента, когда я утрачу контроль, пройдет еще больше времени. А пока буду ждать этого самого момента. Заодно смогу разобраться, что закровная связь у нас с Повелителем Огненных Пустынь образовалась, чтобы уж без всяких сюрпризов точно покинуть этот мир и его гостеприимных хозяев. Пока ведь так и не поняла, чем мне это грозит. Почему-то сам маг просвещать меня не спешил, в том смысле, что не использовал толком ее ни разу. Насколько помнила, маги этого ковина с легкостью подчиняли себе кого угодно, если у них была хоть капля их крови, а тут и вовсе обоюдный обмен. Эх, зря я все-таки его клинки тогда взяла. Можно сказать, на святое посигнула. С другой стороны, я была никем угодно. На таких, как я, магия смертных вообще мало действует и вполне вероятно, что мне по силам сопротивляться подобной связи. Только повод нужен, дабы эту самую теорию проверить на практике. Неспроста же Амития Садальстейн Эль Ререцкий такой ласковый и обходительный со мной, той, которая без спроса присвоила себе его ценность, а затем и вовсе за грани знанки мироздания отправила, когда он попытался вернуть себе украденное. Если бы мог откровенно приказывать и принуждать, скорее всего, давно бы уже притворил это в реальность. Как же пить хочется! Стоило подумать о воде, словно в отклик на мои мысли, маг крови, идущий впереди, остановился. Потерпи еще немного, мы почти пришли, заверил он. Лично я ни одной живой души вокруг не ощущала, но спорить не стала. Сил идти-то почти не оставалось, не то что еще пререкаться попусту. К тому же в своих ощущениях я ошиблась. Всему виной оказался внепространственный карман, внутри которого и располагался пункт нашего назначения. Упомянутая Амитиасом поселение на деле оказалось настоящим городом, огромным, выстроенным из белого гранита, с многочисленными остроконечными шпилями на верхушках охранных башен по всему периметру. Я как перешагнула границу нормальной и магически выстроенной реальности, так и замерла, с искренним удивлением разглядывая каменное царство. Будто в другом мире очутилась. Ничто здесь не напоминало о безжизненной пустыне. Искусная архитектура утопала в обилии живой растительности. Фасады практически каждого из домов обивали виноградные лозы, всюду были высажены цветы, а сами жители, судя по их внешнему облику, так и вовсе ничего не помнили о знойной жаре Аксартона. Никакого тумана здесь, конечно, и в помине не было. Карин дал название маг тому, что предстало перед моим взором. Он все еще держал меня за руку, пока мы шли вдоль края дороги вглубь города, хотя никакой необходимости в этом уже и не было. То есть встречать нас тут никто не собирается. Сорвалось с уст быстрее мысли, пока я продолжала оглядываться по сторонам. Просто каждый житель, как и до нашего появления, занимался своими делами, преимущественно не обращая на нас совершенно никакого внимания. Никакой встречной делегации тоже не наблюдалось, даже в теории. «Но вы же отправляли послание», — уточнила, прищурившись. «Отправлял», — согласился на свой лад крови. «Не сюда. Во дворец?» — предположила следом. «Нет. В общем, откровенничать со мной этот, кладезь информации, явно не собирался. Настаивать я тоже не стала, но все же сказала о другом. Ну да, они, наверное, вас и так сами давно ищут. Все-таки мы уже столько времени вдвоем провели. Нет, не ищут. Я часто пропадаю без предупреждения на долгое время, когда возникает такая необходимость. Все привыкли». То ли разочаровал, то ли порадовал меня мужчина. Я и сама пока еще не до конца определилась. А еще внезапно жутко интересно стало, куда это он так надолго пропадает, да еще и инкогнито. Получается, никто не знает, что мы здесь?» Продолжила мысль уже вслух. Даже дыхание затаило в предвкушении. «Нет, не знает», — оправдал ожидание глава рода Эльри Леирцки. «Хм, занятно. А что мы здесь делать будем, кстати?» Задала закономерный вопрос. Как-то уж больше не верилось, что он просто-напросто выбрал самый ближайший из всех населенных пунктов, дабы банально выжить. Особенно учитывая тот факт, что карен если верить моим воспоминаниям о картографии Аксартона, находился на противоположном конце континента от храма, из которого был открыт портал. «Восстанавливать силы», — отозвался мужчина. Озвученная формулировочка довольно расплывчатая, и можно придумать массу различных вариантов того, что из этого вытекает однако узнать поконкретнее я не успела банально не до того стало существование небольшого фонтанчика замаячившего перед моим взором на уютной полуовальной площади напрочь вышибло из головы все былое даже не заметила каким образом умудрилась отцепиться от мага крови стремглавв бросившись к воде Не заботясь о том, как подобное выглядело со стороны, запустила обе ладони, зачерпнув живительной прохладной влаги и почти замычала от удовольствия, когда горло наполнилось самым желанным в этот самый момент. А выглядели, к слову, мои деяния, как выяснилось впоследствии, самым настоящим преступлением. Я даже вдоволь не насладилась своим временным облегчением, однако уже почувствовала, как мою персону со всех сторон сверлят чистейшим осуждением. И все бы ничего, но наряду с последним послышалось довольно грозное «Женщина, тебе жить надоело!» Вот зачем спрашивать такие глупости, если сами уже давно все решили, иначе бы не целились в меня сразу двумя десятками арбалетов? Непонятно, откуда взявшиеся воины будто из-под земли выросли и точно не порталом пришли. Магический всплеск я бы ощутила. За кустами, что ли, поджидали? Последняя мысль быстренько материализовалась в голове соответствующим образом, так что улыбки сдержать не сумела. гневное выражение мужчин, в свою очередь, сменились легким недоумением. Правда, замешательство длилось не так уж и долго. От группы затянутых во все черное, очевидно, магов местного Ковина, отделился тот, что постарше. Именно ему и принадлежал голос, указавший на мою оплошность. В чем заключалась эта самая оплошность, я тоже вскоре поняла. «Ты посмела осквернить городской источник», — надменным голосом продолжил воин. А в пространстве вспыхнули ализариновые плетения, быстренько опутавшие мои запястья на манер тюремных кандалов. Он явно собирался добавить что-то еще, но на этом его пояснения завершились. Просто потому, что оставленный мной сопровождающий уже направлялся к нам. И хотя ни одного слова еще не проронил, и без того всем стало страшно. Мне так точно. Пространство вокруг невообразимо странным образом сжалось, вышибая из легких весь кислород, отбирая возможность свободно дышать, равно как и способность пошевелиться. Да и в хмуром взоре правителя огненных пустынь отражалась лишь одна единственная эмоция, сосредоточенная почему-то исключительно на моей персоне. Обычно так смотрят на злейшего врага перед тем, как собираются с ним зверски расправиться. «Что у вас там за сквернение источника полагается?» Пробормотала едва слышно, обратившись к пленившему меня воину. Тот, как и я, напряженно наблюдал за приближением главы рода Эльри Леирских и на мой вопрос никак не отреагировал. Подозреваю просто потому, что тоже пошевелиться не мог. Уж больно много раскаяния и сожаления сейчас читалось в его глазах. «Заключение и смертная казнь», — подсказал кто-то из тех, кто находился позади. Честно говоря, подобная перспектива лично меня не особо сильно огорчила. «В заключении явно уютнее будет, нежели здесь и сейчас». Все нутро противно сдавило, а затем и вовсе свернуло в тугой узел, когда подошедший правитель Аксартона довольно грубо перехватил мою руку, переворачивая тыльной стороной ладони вверх. Тяжелый взгляд буквально обжигал, пока мужчина сканировал след от недавнего пореза его же клинком. Крови я тогда на защитный символ потратила много, а рана так до конца и не затянулась. Наоборот, после того, как я залезла в фонтан, почему-то открылась заново. Именно еще не застывшие алые капли и интересовали по-прежнему злющего мужчину. Пока он на них смотрел, постепенно проступающие на его лице вены с каждым мгновением как-то подозрительно темнели, будто в жилах уже не кровь текла, а самая настоящая ядовитая ртуть, сдобренная порцией чистейшей тьмы. Жуткое зрелище. В сравнении с ним даже богиня смерти мне сейчас показалось бы очень даже милым созданием. Источник перекрыть, очистить, выдал Аметиас спустя долгую паузу. но ну, очень-очень долгую. Я за это время успела не только с жизнью распрощаться, но даже мысленно примириться со всеми теми, кого когда-то успела обидеть. Так, на всякий случай. И тут мой изредка предусмотрительный рассудок явно не прогадал, поскольку смотрел на меня правитель огненных пустынь до сих пор с самыми недобрыми намерениями. К тому же и мою руку так и не отпустил. Вцепился мертвой хваткой, причиняя ощутимую боль. «Нет, в каком-то смысле я его понимала. Недавно вот разочек волю дал, и все, я уже неприятности нашла. Но это же не повод теперь меня впугать до глубины души. Так и не поняла ведь толком, чего это он взбесился». «Хотя, если немного пораскинуть мозгами, учитывая тот факт, что я совершенно случайным образом наделила источник, обеспечивающий водой все население, собственной кровью, то теперь в теории каждый из магов этого города, кто из него успел испить, теперь мог бы на меня воздействовать при помощи своего дара. Да что ж так не везет-то?» Я бы обязательно и над последним тоже как следует подумала. Но, к сожалению, на адекватности мыслительных процессов начинал сказываться недостаток кислорода. Голова закружилась, и даже уцепиться особо не за что, ибо запястья до сих пор скованы, а руки тоже заняты. Вот и пришлось хвататься за тот вариант, что представлялся единственно возможным. Как бы странно это ни выглядело, теперь не только Аметиас в меня вцепился, но и я в него с не меньшим энтузиазмом. А колени тем временем планомерно подкашивались. Слишком ослабло за последние дни. Грохнуться в обморок так и не удалось. Сдавившая атмосферу сила старшего рода эль очень вовремя растаяла. Его болезненная хватка тоже ослабла, а меня так и вовсе за талию обняли, предусмотрительно поддерживая. Правда, хмурости на лице мага нисколько не убавилось, а чувство вины в окружающих нас воинах, наоборот, возросло. Как только способность к самостоятельному передвижению вернулась, маги все как один склонили головы, приложив правую руку со сжатым кулаком к груди в знак приветствия своего правителя. Эйн пронеслось тихим ропотом. Можно было бы подумать, что это они таким образом сократили его второе имя, но дословно со старого аксартонского наречия обращение переводилось как «принц крови». И пусть стоящий около меня давно не являлся наследником престола, а был полноправным владельцем, все равно вряд ли они позволили бы себе подобную вольность. Не бессмертная же, в конце концов. Да и слишком уж много трепетного благоговения я уловила». Перед древними богами в этом измерении так никто не преклонялся, как они все сейчас перед ним. Источник с нажимом проговорила метес Перекрыть, очистить. В третий раз напоминать не пришлось. Пространство засияло алыми переливами. Я плохо разбиралась в энергетических заклинаниях, однако вода в фонтанчике моментально перестала литься, а вскоре здоровенная каменная чаша и вовсе пересохла. «Добро пожаловать в Карен, мой Эйн!» определенно немного поздновато спохватился самый старший из воинов, еще раз изобразив приветственный жест. На это повелитель огненных пустынь лишь едва уловимо приподнял бровь, так и не сказал ничего. Но и этого вполне хватило, чтобы внимание второго мага крови вновь сосредоточилось на моей персоне. — А-а-а, скосился он в мою сторону, — пленница! — выдала почти с гордостью, напоминая. А то сложилось такое нехорошее впечатление, Будто он уже начал об этом забывать. Ну уж нет, так не пойдет. Обещал заключение? Пусть исполняет. Фаворитка, поправил повелитель огненных пустынь. Да с таким упреком, что моментально не по себе стало. Не мне, конечно, всем остальным. Вон как глазки быстренько потупили, с нездоровым интересом уставившись себе под ноги. Но это не точно, поспешила я откреститься от таких громких заявлений. Те, кто находился за моей спиной, от отчего-то внезапно закашлялись. Те, что справа, так и вовсе синхронно отвернулись. Другие принялись рассматривать свои ноги с еще большей заинтересованностью. И только у того, кто стоял к нам ближе всех, с выдержкой и сообразительностью оказалось получше. Он снова почтительно склонил голову, приняв искренне покаянный облик, после чего принес нам свои глубочайшие извинения за случившееся недоразумение. Дальше было и вовсе тоскливо. Опутывающие мои запястья плетения магии крови растворились, исчезнув в небытие. Присутствующие окончательно потеряли ко мне всяческий интерес. После и вовсе появились непонятные наружности женщины, с ног до головы облаченные в черные балахоны с глубоким капюшоном, надвинутым так низко, что даже лица не видно. Они-то и увели меня от фонтанчика.